Женила она на себе Митю. Варя вывалила на дощатые клади белье, закатала рукава кофты и принялась полоскать. Руки от холодной воды покраснели. Родится у них ребенок. Разве отпустит Митю в Питер на учебу? Привяжет к своему подолу и куковать ему с нами до скончания века. А он-то мечтал университет закончить, стать учителем. По ночам со свечкой на кухне книжки читал готовился я буду нянчиться с маленьким пусть митя едет сказала Тоня. добрая ты сестричка улыбнулась варе тони помогала ей выжимать холщва и просто не мужское белье холодные брызги попадали на ноги у моста через лысуху бурлила вода на поверхность выискакивала плотва рыба не естилась от железной громады железнодорожного моста На неширокую речушку падала густая решетчатая тень. Ветер шумел в кронах сосен, посвистывал в клепанных фермах моста. Сестры не видели, как с насыпи спустилась черная овчарка, нырнула в кусты. Первой ее увидела Тоня. — Ой, это же Юсуп! — молоденький командир неспешно направлялся к ним из-за железнодорожного моста. — На хромовых сапогах поблескивали два зайчика, на боку — желтая кобура. Из-под глянцевого козырька, заломленной на бок зеленой фуражки, буйно выбивались светлые волосы. Командир смотрел на них и широко улыбался. «Я на реченьке стирала, потеряла гребешок», — пропел он. «Здравствуйте, девицы красные!» господи «Тятенькина рубашка уплыла!» — ахнула Тоня, показывая сестре на рубашку, отнесенную от клади почти на середину реки. «Ай-яй-яй, какая беда!» — сочувственно покачал головой командир. «Что же делать будем, красавицы? Нырнуть, что ли, за ней?» Он снял фуражку, положил на землю, нагнулся и стал стаскивать сапог. «Подальше к берегу прибьет», — сказала Варя. «Достанем». Сапог почему-то не хотел сниматься. Командир, вцепившийся в него обеими руками, приплясывал на берегу, а сам поглядывал на девушек хитрыми веселыми глазами. Овчарка, припав на передние лапы, громко лаяла на него, приглашая поиграть с ней. — Юсуп не велит лезть в воду, — развел руками Иван. — Говорит, простудишься, заболеешь. Попросим лучше его. Пусть сплавает за рубашкой. Он смеющимися серыми глазами посмотрел на девушек. «А он не простудится?» — спросила Тоня. Покрасневшие от холода руки, она засунула под кофту, голову наклонила чуть на бок, ветерок легонько трепал ее черные короткие волосы, большие глаза с интересом смотрели на командира. суп показал он на уплывающую по течению уже до половины притопленную рубашку. «Апорт! Достань!» Черная овчарка, не раздумываясь, и гонула с берега в воду, так что только брызги полетели во все стороны. Ухватив рубашку за рукав, Юсуп повернул к берегу. Уши были прижаты к голове, пушистый хвост вытянут. Выбравшись из воды и проволочив рубашку по песку, Юсуп подбежал к хозяину, положил у ног и только после этого отряхнулся, обдав того мелкими брызгами. «Молодец, Юсуп!» — потрепал его по мокрой холке Иван. Вот только измазал. — Ничего, я выполоскаю, — подбежала Тоня, нагнулась за рубашкой, но овчарка легла на нее и, уставясь на девочку, негромко зарычала. — Нехорошо, суп ласково пожурил друга командир. — Скалишь зубы на маленькую девочку? — Маленькую? — фыркнула Тоня, выпрямилась. — Мне скоро 15 Но командир смотрел на сестру. — Юсуп, отнеси трофей самой красивой девушки сказал он. Тоня прикусила полную губу и отвернулась. Сейчас она почти ненавидела Ивана Кузнецова. Юсуп подхватил рубашку и послушно положил у ног Вари. — Лови, Юсуп! Иван достал из кармана синей галифе кусочек сахара и кинул собаке. Если Тоня на командира рассердилась, то овчарка снова вернула ей хорошее настроение. «Какой умный!» — сказала Тоня, не сводя восхищенного взгляда с Юсупа. «Можно я его поглажу?» «Не стоит его баловать!» — проговорил Кузнецов, глядя мимо девочки на ее сестру, нагнувшуюся к воде с бельем в руках. «А что он еще умеет?» — спросила Тоня. «Да чего же ты любопытная! Говоришь, уже большая?» «Танцевать умеешь?» — он весело посмотрел на нее. «А то давай станцуем прямо здесь, на лужайке, а Юсуп нам подпоет, вернее, подвоет». «Не хочу я с вами танцевать». «Не нравлюсь?» — балагурил Иван. «Или думаешь, я плохой танцор?» «Спроси сестру. Я первый парень на деревне». Первый хвостун, не разгибая спину, заметила Варя. «Я и петь умею», — шутливо продолжал он. Могу с неба луну достать. Эх, жалко не ночь, ей-богу достал бы. И подарил. Он перевел взгляд с Варвары на девочку. Подарил тебе, Тоня. Та даже покраснела от удовольствия. Обида на Кузнецова тут же улетучилась. Если человек будет тонуть, он вытащит из воды, спасет? Тебя — да. А насчет Варвары еще подумает, заметил Иван. Юсуп сердит их, не любит. Наш Буран тоже умный. Он зимой человека в лесу спас. Тот в глубокую яму провалился, где был кабан, а Буран учуял и тятю позвал. «Юсуп, гуляй, гуляй!» — взглянул на овчарку Иван. «Еще и вправду простудится. Вода-то, наверное, лед!» Он перевел взгляд на озябшие руки девочки. Неожиданно схватил их в свои, большие, теплые, и стал растирать. Тоня сначала рванулась было, потом уступила и молча смотрела на Кузнецова. Юсуп с лаем носился по берегу, преследуя ворон, которые удирали от него на тонких ногах. И только когда собачья морда была совсем рядом, шумно взлетали и с негодующим карканьем перелетали через речку. Ну вот, согрелась. Ослепительно улыбнулся Иван. «Хорошо у меня получается». Тоня кивнула. Рукам и впрямь стало тепло. От Кузнецова пахло папиросами и крепким одеколоном. Этот мужской запах ей нравился. Густая белая прядь свесилась ему на лоб. Он то и дело откидывал ее с глаз. «Ты не знаешь, чего это твоя сестра на меня совсем не смотрит?» она на белье полощет», — резонно ответила девочка. «Ладно, здесь. Она и в клубе на меня ноль внимания. Хотел с ней станцевать, да ведь не пробиться». Варенька на расхват, намеренно громко, чтобы Варя услышала, говорил Кузнецов. «Летом и я пойду на танцы», — сказала Тоня. «Приглашаю тебя на первый вальс», — улыбнулся Иван. «Пойдешь со мной?» «Ага. Только я плохо танцую. К лету научишься». Он снова бросил взгляд в сторону вари. «Сестренка твоя здорово танцует, попроси, и тебя научит». «Я танго умею», — сказала Тоня, — «и фокстрот». «Гордая у тебя сестра». «А брат Митя обещал мне к Маю туфли на каблуке подарить», — похвастала девочка. «Тоня», — позвала сестра, — «помоги корзинки поднять». Кузнецов бегом бросился к Варе, подхватил за ручки протянутые корзины с бельем. Та стояла с коромыслом и смотрела на него да До околицы донесу, — сказал он. — Зачем самому-то? — улыбнулась девушка. — Пусть уж лучше тащит Юсуп. — Ко мне! — позвал овчарку Иван. А когда та прибежала, поставил корзины на землю, отобрал у Варик коромысла и отдал собаке. Неси. — Ему не тяжело будет? — подбежала к ним Тоня. — Я лучше сама понесу. — А сестре твоей совсем не жалко мою собачку, — засмеялся Кузнецов. — Видно жестокое у нее сердце. — Я и вас не просила мне помогать, — сказала Варя, — а про сердце моё вам ничего не известно. — Про ваше да, — улыбнулся он. — Вы для меня загадка. — Что ж такого во мне загадочного? У вас глаза лукавые. — Какие уж есть, — поджала губы девушка. Он шёл впереди с двумя корзинами в руках, тоненькие струйки воды, сочившиеся из-под белья, брызгали на начищенные сапоги. Юсуп с Карамыслом в зубах важно ступал рядом, сестры немного отстали. Когда показались первые дома, Кузнецов остановился, опустил на обочину корзины, Юсуп положил Карамысла. «Сегодня, кажется, вечеринка в клубе?» — Иван посмотрел на Варю. Когда он улыбался, то мальчишка и мальчишка. «Вы хотите выступить у нас с Юсупом на сцене?» — спросила она. «Представление с Юсупом мы как-нибудь покажем вам отдельно», — нашелся он. «Значит, не приглашаете на вечер?» Тоня с удивлением смотрела на сестру. Она не понимала, чего та задирается с таким веселым, симпатичным командиром, который разговаривает вежливо, поднес тяжелые корзины, и лицо у Варвары неприступное, холодное, неужели он ей не нравится? «Захотите, сами придете», — ответила Варя. «У нас вход бесплатный». «За что меня Тоня так не любит твоя сестра?» — пожаловался он. «И Юсупа не любит». «Я люблю!» — воскликнула Тоня. «Мне до смерти хочется его погладить. Можно?» «Погладь!» — сказал Иван. Тоня подбежала к овчарке, стоявшей возле хозяина, протянула руку, однако та отпрянула и показала клыки. «Юсуп, свои!» — негромко сказал хозяин. Овчарка сама подошла к девочке, посмотрела ей в глаза и лизнула руку. Тоня опустилась на колени, прижалась лицом к мокрой собачьей шерсти, стала гладить, нашептывать ласковые слова. «Моя хорошая собачка! Юсуп! Умный, сильный, большой!» Собака молча принимала ласки, изредка взглядывая на хозяина. «Тоня, пошли!» — сказала Варя, поддев коромыслом корзины. «До вечера, Варя!» — улыбнулся Иван. «Прощайте», — не оглядываясь, ответила девушка. Она и так знала, что молоденький командир смотрит ей вслед, и невольно распрямила стан. «Юсуп, голос!» — тихо сказал Иван. Овчарка громко с жалобными нотками залаяла. «До свидания, Юсуп!» — обернулась и звонко крикнула Тоня. Иван еще некоторое время смотрел вслед сестрам, потом поправил на голове фуражку, улыбнулся и зашагал по трубе в обратную сторону. От высоких сосен косой изгородью упали на песок тени. Казалось, он идет по шпалам. Юсуп обогнал его и побежал впереди, немного приподняв черной серой опушкой хвост. Иван Васильевич Кузнецов велел Юсупу подождать у крыльца а сам прошел в комнату председателя поселкового совета Леонтия Сидоровича Никифорова. Поселковый совет занимал небольшой дом с верхней пристройкой. Несколько чудом сохранившихся корявых сосен примыкали с одного бока, поэтому замшелая с северной стороны крыша всегда усеяна желтыми иголками. Кроме кабинета председателя была еще небольшая комната, где находились секретарь и бухгалтер, который одновременно исполнял и должность кассира. Никифоров, невысокий худощавый человек лет сорока, поднялся навстречу сотруднику ГПУ, пожал руку. На столе у него сразу бросалась в глаза гипсовая пепельница в виде зеленого дракона с закрученным, как у улитки, хвостом и красной разинутой пастью, в которую и пихали окурки. На стене висел большой деревянный телефон с двумя блестящими звонками и черной ручкой. Потому как председатель неприязненно поглядывал на изредка звякающий телефон, параллельно тот был соединен с почтой, видно было, что Никифоров не очень-то уважает эту беспокойную штуковину барыни, расположившуюся на голой стене. Если... С девушками на речке Иван Васильевич был разговорчив и весел, шутил, обменивался незначащими фразами, то здесь он сразу заговорил о деле. Его интересовали прибывшие из других мест новоселы, главным образом те, кто подал заявление с просьбой принять на работу воинскую часть. Никифоров постучал в стену. Скоро пришел бухгалтер Иван Иванович Добрынин. — Где Абросимов? — спросил председатель. — У них в клубе репетиция. — Вечером надо репетировать, — проворчал председатель и велел принести документы из ящика. Пока Иван Васильевич листал папки и толстую книгу учета и прописки населения, Никифоров, нацепив на нос очки в металлической оправе, развернул свежую правду. Пегии с заметной сединой волосы у него были зачесаны на бок. Продолговатое лицо с глубокими морщинами у носа стало серьезным и сосредоточенным. Иногда он шевелил обветренными губами, повторяя про себя прочитанное. Слышно было, как за стенкой щелкали счеты бухгалтера. В окне билась противно жужжала большая синяя муха. — Скажи, Иван Васильевич, ты грамотный человек? — оторвался от газеты председатель. — Что у нас сейчас? Капитализм или социализм? — А ты сомневаешься? — бросил тот на него острый взгляд. — Вот пишут, — Никифоров потыкал прокуренным пальцем в газету. — Наш строй в данный момент можно назвать переходным от капитализма к социализму. Переходным его следует признать потому, что в стране еще преобладает по объему продукции частновладельческое крестьянское производство. В то же время непрерывно растет удельный вес продукции социалистической промышленности. Он поднял глаза на уполномоченного. До каких же пор мы будем жить в переходном периоде? А ежели эта частнособственническая форма перетянет, что же тогда? Да здравствует капитализм! «Меня по шапке, а Якова Супрановича председателем?» «Леонтий Сидорович, а ты ведь в политграмоте не бум-бум», — сказал Иван Васильевич. «Что же тебя, мить-то, не просветил? Капитализму никогда возврата не будет. Запомни это раз и навсегда, и с частной собственностью скоро будет покончено. Нельзя же сразу ломать. Еще слишком велики пережитки прошлого в сознании людей». «Вон и ты сам не веришь в победу социализма». «Чего это я не верю?» — возразил Никифоров. «Я-то верю, но вон какие люди сомневаются». Он снова потыкал пальцем в газету. «Уж, наверное, поумнее нас с тобой». Когда Владимир Ильич Ленин показал английскому писателю Герберту Элсу план гойл тот заявил, что это фантастика, мол, он и сам до такого бы не додумался. А Уэллс — знаменитый фантаст, известный во всем мире. И знаешь, что ему сказал Ленин? «Приезжайте, дескать, к нам в Россию, это лет через десять, и посмотрите, какая она тогда будет». Вот что сказал заграничному писателю Владимир Ильич. «Ну и приехал. Так еще десяти лет не прошло». А уж сделано столько, что капиталисты только за голову хватаются, дескать, как же мы это без них обходимся. И восстанавливаем, и строим. Вон пустили Волховскую ГЭС, Каширскую. А мы пока что читаем про лампочки Ильича. Когда же у нас они загорятся? На базу уже тянут электрические провода. Думаю, не обойдут и поселок, — сказал Кузнецов. — Не пойму я, Ваня, — продолжал Леонтий Сидорович. Кто же мы тут такие, не крестьяне и не пролетарии? С одной стороны, все держатся за свои приусадебные участки. Первым делом, кто приезжает сюда, требует землю под огород, покупают корову, лошадь, заводят всякую живность. Выходят по образу жизни крестьяне, а работают на воинской базе и на железной дороге. С этой стороны получается, что пролетарии. — Скажи-ка мне лучше, Леонтий седрович что это тут у нас объявился за пролетарий такой Шмелев? — кивнул на книгу с пропиской уполномоченный. — По образованию техник, а работает приемщиком на молокозаводе. Бедняга в феврале чуть богу душу не отдал, спасибо, а подвернулся, вытащил чуть живого из волчьей ямы, и надо же такое, прямо к кабану на клык угодил. Слышал я про эту историю. Грудь у него слабая, кашляет, потому к нам из Твери приехал, — продолжал председатель. — Вишь, тут сосновые бары кругом. Вроде хвойный дух помогает для поправки здоровья. Видел я его, — заметил Кузнецов. Не очень-то похож на инвалида. На базу не просился? шмелёв то Он хотел в лесничество податься. Говорит, буду жить в лесу. — Пчёл разведу. Я его отговорил. Нужен был позарез приёмщик. С лёгкими у него сейчас в порядке, не заразный. Вроде прижился на молокозаводе. Толковый, говорят люди, дело ведёт грамотно. Частенько его видели возле базы. — Там прямо у проволоки сморчки растут, — сказал председатель. — Мой сынишка только туда с корзинкой и шастает. — А он что, грибник? Мой Васька-то? — Я про Шмелева. Я же говорю ему, врачи прописали в лес ходить. — Только снег сошел, а люди уже грибы собирают, — сказал Иван Васильевич. — сморчки морчки до строчки — самые первые весенние грибы, — заметил Никифоров. — Только их надо с умом готовить, не то можно и отравиться. Кузнецов спросил еще про некоторых приезжих, переписал их фамилии и данные в свой блокнот и поднялся. «Если Митя Абросимов уедет в Ленинград, кого вместо него секретарем возьмешь?» — поинтересовался Кузнецов. «Вряд ли отпустит его от себя Александра», — заулыбался председатель. «Забыть ему придется про учебу». «У Дмитрия тоже есть характер», — возразил Кузнецов. «Абросимовы народ упрямый. Свято место пусто не бывает», — сказал Никифоров. «По-моему, Варя Абросимова толковая девушка», — заметил Иван Васильевич. «Чего это у тебя одни мужчины в поселковом? Пусть хоть одна будет женщина!» Никифоров взглянул на сотрудника. «Думаешь, все-таки уедет Митька? Парень учиться хочет, понимать надо». «Я без него здесь зашьюсь», — признался председатель. «Насчет Варвары подумай», — сказал Кузнецов. Задребезжал телефон. Никифоров с ненавистью взглянул на него и снял трубку. «Алло, алло!» Не киферов у аппарата. Сводку по молоку? Да я же вам мать честная на медне посылал. Кузнецов вышел из кабинета. У крыльца стояли две женщины и как зачарованные, смотрели на Юсупа. "Кого он тут караулит?" взглянула на Кузнецова женщина в валенках с галошами. "Меня, Мамаша улыбнулся Иван Васильевич и, кивнув Юсупу обычной своей неторопливой походкой, зашагал по улице в сторону воинской базы. Глава 7 Сидя у окна с шитьем, Александра искоса наблюдала, как муж у зеркала пристегивает длинный с поперечными полосками галстук. Черные, не очень густые волосы крылом стрижа спадают на ухо. А бросимовые — все черноволосые и сероглазые, только Варя уродилась светленькой, с карими глазами. Дмитрий похож на отца, такой же рослый, широкоплечий и сильный. Характером разве помягче? Голос редко повышает, все делает обстоятельно, не спеша. И походка у него медлительная, а речь неторопливая. Заговорит — не переслушаешь. С детства этакую ум ему прочитать. Вон этих книг сколько, особенно исторических. Андрей Иванович и тот его балует книгами. Вот Дмитрий рвется на учебу. Другой мужик бы чего сделал по хозяйству, а этот придет из поселкового совета и сразу за книжки до тетрадки. И ведь порой до ночи торчит за столом, изводит керосин. «Собираешься будто на свадьбу», — недовольным голосом заметила Александра. «Пойдем со мной», — спокойно заметил Дмитрий, расчесывая гребнем волосы. «С пузом-то», — с горечью сказала жена, — «кому я там нужна, рябая да лохматая? Буду сидеть на заднем ряду, как попка, и глядеть на тебя, краснобая». — Материнство не уродует женщину, — ответил он. — Когда придешь-то? — Ты меня, Шура, не дожидайся, ложись, — мягко сказал он. — Он начепурился в клуб, а я ложись, — взорвалась жена. — Думаешь, радостно мне сидеть одной оденешенькой за машинкой и дожидаться тебя? Я тут распашонки пеленки шью, а он на танцах будет выкобениваться. У меня доклад «Советская власть». Плюс электрификация, — возразил он. Знаешь, от большака монтеры ставят столбы, натягивают проволоку. К зиме с электричеством будем. Значит, не поедешь в Питер? Несколько сбавила Анатон. Дмитрий, сообразив, что попал в просаг, поправился. Экзамены все равно поеду сдавать. А там, может, попрошусь на заочное отделение. Люди добрые. «Сколько годов учиться? Это только подумать!» — запричитала Александра. «Да ты там как пить дать спутаешься с другой! И куда я тебе, ученому, деревенская баба, бросишь тут одну с ребенком?» «Что ты, Шура!» — подошел он к ней. Хотел погладить, но она резко отдернула голову. «Поедем вместе? Рожать тут буду!» — все громче говорила она. Глаза посветлели, стали злыми. «И где жить будем? Да и без коровы-то как? Живут люди в городе, ну и пусть себе живут, а мы деревенские, нече нам туда и нос свой совать. Знай, сверчок, свой шесток». «Ты рассуждаешь, как отсталый элемент», — возмутился Дмитрий. «Способные, талантливые люди истри ехали из деревни в город и получали там образование. Возьми Ломоносова». Холмогорский мужик стал величайшим ученым земли русской. — Ты что, тоже захотел заделаться ученым? — насмешливо посмотрела она на него. — Выучусь и приеду сюда, — горячо заговорил он, — буду учить таких, как он. Дмитрий невольно взглянул на округлившийся живот жены или она, в общем, их. Новое социалистическое общество должны строить грамотные люди — А своей серостью и отсталостью кичатся только дураки. «Что ж ты на дуре женился?» — гневно взглянула на мужа Шура. «Ты не дура», — сказал он. «Обидно, что не хочешь понять меня. Социализму необходимы грамотные, образованные люди. На смену старой аристократии и интеллигенции придет новое передовое поколение строителей коммунизма. Ты не в клубе», — устало отмахнулась Александра. «Он, она, вот рожу тебе двойню!» Напугала. Он нагнулся и поцеловал в щеку, хоть тройню. «Да ну тебя!» — оттолкнула жена. «Иди, балаболка, чеши с трибуны своим длинным языком!» «Наверное, плохой я, агитатор!» — вздохнул Дмитрий. «Собственную жену никак не могу переубедить!» «Ребенка ты сумел заделать!» — усмехнулась Александра. «Зачем ты так грубо?» — поморщился он. — Ну и женился бы на умный, да образованный. А с меня что взять? Деревня и деревня. Она долго сидела у окна с опущенными руками, шитье соскользнуло с колен на пол, она не заметила. Александра понимала, что разговаривает с мужем грубо, срывает на нем свою злость. Она вспомнила слова матери. — Ой, Александра, тяжко придется тому мужику, которому ты достанешься в жены. Кажется, все у них хорошо устроилось. Андрей Иванович еще до революции срубил дом для старшего сына. Пока тот рос, сдавал избу дальним родичам из Гридина. А как свадьбу справили, так и переехали. А Брусимов позаботился, чтобы родичи его сразу же освободили. Дом обжитой, теплый, с хлевом и сараем... Родители Дмитрия и Александры в складчину купили им добрую корову, принесли кур, уток, поросенок набирает вес в хлеву, жить бы дожить. А он вбил себе в голову, что надо учиться. Александра без злости не могла думать об этом. Зачем ему учиться? И так грамотный, работает секретарем в поселковом совете и возглавляет комсомольскую ячейку. Почет и уважение от односельчан. Но куда его еще тянет? В Ленинград? А там молоденькие студенточки в раз мужика окрутят, не посмотрят, что и женатый. Еще бы! Мужчина из себя видный, красивый, заговорит, заслушаешься. Вон как, про политику шпарит. Тимаш как-то сказал, мол, помрёт Дмитрий а язык его в гробу еще три дня будет шевелиться. Да разве будет Дмитрий там, в большом городе, думать об ней, Александре? Чует ее сердце. Если уедет Митя, потеряет она его. Ох, потеряет навсегда. Когда он вечером уходит в клуб, и то она место не находит. А что будет, когда одна останется с грудным ребенком на руках? А когда вся изведется черной ревностью? А уж коли заведет там другую, уж и сама не знает, что сделает. Измены она не простит ему никогда. Это Александра твердо знала. Знала и то, что если хочет удержать мужа дома, то нужно быть с ним поласковее. Митя-то добрый, покладистый и очень на женские слезы чувствительный. А она по пустякам кричит на него, подсмеивается над его желанием учиться, ни во что не ставит его комсомольскую работу. Раз или два он, усадив ее напротив, попытался прочесть подготовительный доклад, так она на третьей или четвертой странице заснула. Теперь по ночам сидит, пишет, а ей ничего не показывает. И вот ведь какая штука. И книжкам докладом она его ревнует. Вот когда возится на дворе, дрова колит, изгоряет, чинит, мастерит что-нибудь у нее на душе спокойно, а сядет за стол, обложится книжками, начнет черкать что-то в тетрадку, ей неприятно это. Все начинает раздражать, даже как лоб хмурит или губами шевелит, так и хочется вырвать книжку из рук и швырнуть в пылающую печку. Нехорошо это, понимала Александра, но поделать с собой ничего не могла. И чем она больше пилила мужа, наседала на него, тем молчаливее становился он, замыкался в себе. Как-то раз вырвалось у него с надеждой, родишь, мол, успокоишься, все и наладится. Но Александра знала, что ничего не наладится. К дому ей мужа все равно не привязать, хозяйство коровы, поросенок — все это для него не главное. И мать, и отец Александры Волоковой были крестьянами. Ее родители перебрались из деревни в Андреевку, когда ей было одиннадцать лет. Здесь она в школу пошла, закончила четыре класса. Ездить в Климово, где семилетка не стала, взялась помогать матери по хозяйству, мыла полы, стирала, ухаживала за скотиной. Деревню любила, скучала по ней. Летом частенько бегала к бабушке в Синево, это от станции Вёрст 7 Иногда жила у нее неделями, собирала грибы и ягоды, заготавливала березовые веники. Разве не видит она, как все городское Митю притягивает? Где-то достал испорченный приемник, неделю чинил, вроде стало что-то пищать, иногда прорывается голос или музыка. Придет из поселкового, сядет на табуретку и крутит ручки, прислушивается» а тут подрядился на базу, в контору, какие-то бумаги приводить в порядок. Вечерами там пропадал. Сказал, что на велосипед сверхурочно зарабатывает. И правда, купил в Климове велосипед. Теперь разъезжает на нем по поселку, катает на раме ребятишек. Александра больше так и не притронулась к шитью. Сходила в хлеб отнесла теплое пойло из за отрубей поросенку. Куры уже забрались на насест, А утки все еще щипали молодую, прокленувшуюся вдоль забора, травку. Напоила корову, подбросила ей сено. Вернувшись в избу, подошла к высокому зеркалу и долго вглядывалась в себя. Коричневые крапинки испещрили щеки поближе к вздернутому носу. Лоб и виски желтоватого цвета, губы поблекли, голубые глаза потускнели. Беременность переносила она тяжело. По утрам подташнивала, ломила поясницу, грудь распёрла до неприличия, живот как квашня. Разве пойдёт она в клуб в таком виде? Ближе к 10 вечера она накинула на себя бархатную коцовейку, повязала платок и, повесив замок на дверь, отправилась в клуб. Срубленный из ядрёных сосновых лепесток Брёвен, дом молодых Абрусимовых находился на кооперативной улице. Сразу за огородом начиналось болото, поросшее молодыми ёлками. Осенью ребятишки собирали тут клюкву. Хотя посёлок и разрастался, пока в нём было всего две улицы. Советская, главная, где стояли дом Андрея Ивановича, поселковый совет, заведение Супрановича, молокозавод — и кооперативные, отвоевывающие у леса все новые и новые участки. Вечер был теплый, на небе высыпали звезды, ущербный месяц опрокинулся над бором. Паровозный гудок прорезал тишину, все слышнее металлический перестук колеса, тяжелое пыхтение, над деревьями зароились красные светлячки, паровозный фонарь стегнул коротким лучом по кустам, высеребрил перед собой две узкие полоски рельсов. Длинный товарный состав прошел без остановки. Еще какое-то время помаячил в ночи красный высоко подвешенный фонарь на последнем вагоне и, злорадно подмигнув напоследок, исчез. Затих и шум прошедшего поезда, будто дождавшись тишины, громко и отчетливо несколько раз спросила ночная птица. «Ты-т куда? ты -т куда?» В клубе уже начались танцы. Александра встала в уголке под плакатом, на котором местный художник Костя Добрынин изобразил толстопузого капиталиста в котелке, сидящего на мешке с золотом. Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуй. Толстомордый капиталист немного смахивал на Якова Супрановича. Баянист Петя Петухов сидел в углу на невысокой сцене и, свисив вихор на глаза, наяривал барыню. В небольшом помещении с лозунгами и плакатами на стенах было накурено душно. Парни и девушки топали так, что половицы сотрясались. Дмитрия среди танцующих не было, на Александру никто не обращал внимания. Среди девушек выделялась ее своячница Варвара Обросимова. Она танцевала с Семеном Супрановичем. Ничего не скажешь, видная пара. Высокий плечистый Семен нагибал кудрявую голову к девушке и что-то говорил ей, Варя улыбалась неподалеку от александры у стены стоял лёша офицеров и мрачно следил блестящими глазами за ними куда тебе малахольный супротив семёна подумала александра искал бы какую-нибудь девку пожиже а туда же на красавец старащться александре семён очень нравился если бы он пораньше посватался не отказала бы ему помнится семён как-то на танцах с усмешкой сказал «На кого же ты променяла меня, Шура? На агитатора? Он же замучает тебя древней историей да книгами. Цезарь, императоры и и плебеи. Языком-то трепать он мастер. Зато твой язык, Сенечка, будто отсох, — шутливо ответила ему Александра. Не повернулся он сделать мне предложение. «Или Митька от тебя уйдет, или сама от него сбежишь», — предрек ей семён «Типун тебе на язык!» — обрезала она тогда его. Семен и сейчас нравился Александре. Она с завистью смотрела на Варвару. Это не торопится замуж, хотя набухла, как налетая весенняя почка. «Да тронься, и вся раскроется!» «Ишь, как топочет туфлями по деревянным половицам!» «Прямо-таки молодая необъезженная кобылка!» «Погоди! И на тебя, красавица, накинут крепкую узду!» На девушку смотрел и сотрудник ГПУ Иван Кузнецов. Его в Андреевке называли «уполномоченным». Он танцевал с Нинкой Корниловой, а глаз не спускал с варвары В белой кофте и длинной юбке Варя выделялась из всех. Ей и губы не надо было красить, пунцовые, как свежая ягода малина. В соседней комнате, где обычно репетировали драмкружковцы, зашумели. Среди мужских голосов Александра сразу узнала спокойный, густой голос мужа. Она поближе пододвинулась к двери, но подслушивать на глазах всех показалось неудобным, и тогда она выскользнула из клуба, обошла длинное здание кругом и приблизилась к освещенному окну. Кроме Мити, в репетиционной были Ленька Супранович, Коля Михалев, Мишка Корнилов и художник Костя Добрынин, сын бухгалтера, известный Задира из в поселке. Говорили, что он однажды пьяный, поколотил своего отца. Да и сейчас Костя был нетрезвый. Неестественно блестящие глаза злые, большой рот кривился в презрительной усмешке, на верхней губе отчетливо белел шрам. «Это он!» — вымазал дегтем ворота нинки Корниловой, э, за что ее братья Мишка и Тараска сильно избили его и губу поранили. Впрочем, тощую глазастую Нинку это событие не очень обескуражило. Она по-прежнему бегала на танцульке, напропалую заигрывала с парнями и позволяла себя тискать в темных углах. Ровесница Вари, а рядом с ней выглядит девчонкой-переростком — Грудь плоская, ноги костлявые, зато большие бархатные глаза, красивые, обещающие. Братья Супруновичи рассказывали приятелям, что Нинка другим берет. Огня в ней на десятерых хватит. А за окном в комнате явно что-то происходило. Костя Добрынин кинулся было на Дмитрия, но его перехватил Мишка Корнилов и завел поднятую руку за спину. Ленька Супранович, видно, хотел вступиться за дружка, но перед ним встал Дмитрий. Они были одинакового роста, только Обрусимов покрепче в плечах и грудь у него пошире. Месси подошел к Косте, вытащил у него из кармана пиджака начатую бутылку самогона и вылил прямо на пол. Костя скривился, стал материться и рваться из рук Мишки Корнилова, но тут, улыбаясь, встряхивал его, как мешок с картошкой, и не отпускал. Не лень ему всем этим заниматься, — с раздражением размышляла Александра, отходя от окна и направляясь темной улицей домой. Есть милиционер Прокофьев, в клубе танцует с наганом на боку кузнецов, пусть бы они и перевоспитывали бузатеров, так нет же, в каждую дырку ему нужно сунуть свой нос. Знала бы Александра, чем кончится нынешний вечер, она бы ни за что не ушла домой». Дмитрий расстался с Мишкой Корниловым и Лёшкой Офицеровым у магазина. Дальше они продолжали путь вдвоём с Колей Михалёвым. Настроение у Дмитрия было хорошее. Речь его была выслушана со вниманием, правда, когда он стал приводить примеры из жизни молодёжи посёлка и резко проехался по Косте Добрынину, тот стал выкрикивать из зала угрозы и ругательства, пришлось его вывести. А потом он снова объявился на танцах, уже изрядно хватившим. Вот тогда-то комсомольские активисты и пригласили его побеседовать. «Мить, вот ты, Давидж, из трибуны говорил, мол, при социализме все люди будут равны, а при коммунизме каждый получит, чего пожелает», — начал Коля Михалев, но Дмитрий перебил. «Я говорил, от каждого по способности и каждому по потребностям, а тот, кто не работает, тот и не ест». Ты сам-то веришь в это?» Коля произносил слова медлительно, ровным голосом. Он был на редкость спокойным парнем, никогда ни с кем не спорил, перед девушками робел даже потанцевать стеснялся пригласить, лишь улыбался, щуря светлые глаза и моргая. Невысокого роста коренастый, на вид он вроде бы и крепыш, но Дмитрий не помнит, чтобы Николай хоть бы раз с кем-нибудь подрался. Если даже к нему цеплялись подвыпившие ребята, он отмалчивался, уходил в сторону. Нельзя было и в серьезных делах на него целиком положиться. Тогда в Леонтьеве от страха перед бандитами винтовку в лесу потерял. Потом искали всем отрядом. «Зачем же мы революцию делали?» — даже остановился Дмитрий. «Жизнью рисковали. Сколько раз бандитские пули у самого уха пролетали?» Да я за новую власть костьми лягу. Кем бы я был? Темным серым неучем. Я и не припомню, кто из Андреевских жителей Дальше начально-приходской школы пошел. Пожалуй, никто. Гнул бы спину на буржуев, Или семь потов гнал бы из меня помещик, А я вот поеду учиться в Ленинград, И, как задумал, буду учителем. «Куда ж ты поедешь?» — осадил его приятель. «Разве Александра тебя пустит?» «При тут Александра?» — с досадой отмахнулся Дмитрий. «Я буду решать. Неужели жена сможет меня удержать? Да я за свою мечту... Эх, да что говорить! Ты только подумай, сколько я, сын крестьянина, стану учителем, буду уму-разуму учить ребятишек, и потом у меня мечта изучить все философские школы. Ты слышал про Фому Аквинского?» а Сократа, Платона, Гегеля, Фейербаха. — А по мне, хоть бы их никогда и не было, — хмыкнул Николай. — Во! Это в тебе наша вековая серость сидит, а чем невежественнее человек, тем легче его за нос водить. В этот момент четверо парней вышли из-за дощатого ларька, в котором два раза в неделю продавали керосин. На фанерных ставнях огромной черной бородавкой вспучился ржавый замок. У забора темнели пустые железные бочки, сваленные кое-как. «Добрыня с мальцами!» — упавшим голосом сказал Николай, хватая приятеля за рукав. «И бежать некуда». «Еще чего бежать!» — вырвав руку, проговорил Дмитрий. «Двое против четверых. Не дрей коле. Но Михалев отступил. Спрятался за широкую спину, он будто ростом ниже стал. «Мальцы, ну чего вы?» — испуганно бормотал он, в ужасе глядя на молча приближающихся парней. «Мы ничего, тихонько домой себе идем, про этого Платона толкуем». «Ты, Коля, лучше бы про Буденного вспомнил, или Ворошилова», — насмешливо сказал Дмитрий. «Платон тебе, брат, не поможет». Он понял что драться придется одному. На перетрусившего Николая плохая надежда. Костя уже стоял перед ним. Рядом Леонид Супранович. Злоприщуренные глаза его сверлили Дмитрия. Кудрявый чуб свешивался из-под лакированного козырька картуза. Узнал об Росимов и остальных. Это были Афанасий Копченый и Матвей Лисицын. До революции их отцы были зажиточными хозяевами в поселке, держали батраков и рабочих. 16-летний комсомолец Дмитрий вместе с Никифоровым, милиционером Прокофьевым и председателем из уезда участвовал в их раскулачивании. Потом старший Лисицын поджег поселковый совет и ушел к атаману Ваське Пупырю, да там и сгинул. Коровин тоже был в банде, но потом добровольно сдался властям. Сынки ненавидели Дмитрия и не раз грозились свести с ним счеты. Он слышал об этом, но только посмеивался. И вот они стояли перед ним и молчали. А это хуже всего. Если бы горланили, грозили, может, и обошлось бы. Видно, знали, что Дмитрия на испуг не возьмешь. Ему уже приходилось схватываться с местными подкулачниками, но чтобы одному против четверых, Николай не в счетёт. Такого еще не было. И все равно Дмитрий не испытывал страха. Поэтому когда Костя добрынин, сверляя его злыми глазами, не выдержал и буркнул: « что секретарь, поджилки трясутся, Дмитрий, не раздумывая махнул рукой, и добрыня в миг оказался на земле. Видно, удар все-таки пришелся вскользь, иначе он не вскочил бы так быстро на ноги и с воплем «чего же вы, сволочи?» снова не кинулся на него. Дмитрий опасался, что у Добрынина нож, поэтому отступал, нанося тяжелые удары направо и налево. Где-то за спиной тоненько скулил Николай. Ему копченый врезал в ухо, и он теперь сидел у забора и держался обеими руками за голову. Парни тяжело дышали и гвоздили кулаками, почему попало. Кто-то угодил в бровь, и из глаз брызнули фиолетовые искры. Драться стало тяжело, не было возможности размахнуться. Перед глазами мельтешили оскаленные рожи, в лицо ему дышали табаком и водочным перегаром. Был момент, когда Дмитрий свалил двоих, и если бы Михалев помог, то, может, победа и осталась бы за ним. Но Николая уже не было. Воспользовавшись суматохой, он на карачках отполз от спасительного забора, поднял с земли первый попавшийся картуз и припустил, что было духу домой, быстро скинул с себя сапоги и прямо в одежде забился, подшитое из лоскутов, стеганое одеяло. — Кончайте, гада! — услышал Дмитрий сиплый голос Копченого. — Добрыня, бей! Чего глазелки вытащил? Следующее мгновение. Что-то не больно кольнуло в бок, потом в плечо. Дмитрий в последний раз взмахнул рукой, но она, к его удивлению, вместо того, чтобы нанести удар в мельтешащуюся красную харю, безвольно опустилась. Он не помнил, как очутился на земле. Большая фиолетовая звезда, то сжимаясь, то расширяясь, пульсировала на красном небе. Он еще чувствовал колющие удары, но уже было не больно. И последнее, что врезалось в угасающую память, это громовой раскат над головой и далекий-далекий знакомый голос. «Стой! Стрелять буду! Буду, буду, буду, буду!» Он долго-долго... Проваливался в какую-то глубокую черную яму. Тело его стало легким, почти невесомым. Фиолетовая звезда оторвалась от красного небосвода и падала вместе с ним. Глава восьмая. Если поначалу Александра место себе не находила, когда мужа увезли в районную больницу то потом стала себя утешать тем, что уж теперь-то он хворый, не поедет в Ленинград. Наверное, Копченый его компания прикончили бы Дмитрия, если бы не появился Иван Васильевич Кузнецов. Он вместе с Семеном Супруновичем увязался после танцев провожать Варю Абросимову. Девушке было смешно, что они в клубе наперебой приглашали ее танцевать, а потом пошли провожать. Ни Кузнецов, ни Семен не хотели уступать один другому. После танцев Леня подошел к брату и стал что-то тихо говорить на ухо, но семён лишь досадливо отмахнулся. Это не укрылось от бдительного ока уполномоченного. У калитки вареного дома они простоялись полчаса, соревнуясь в остроумии. Наверное, это им удавалось, потому что Варя громко смеялась и совсем не торопилась домой. Она бы еще постояла, но на крыльце появился Андрей Иванович в нижнем белье. — Шла бы ты домой, Гулёна! — недовольно проворчал он и скрылся в синях, не закрыв дверь. После этого скоро Варя ушла. Иван Васильевич и семён церемонно раскланялись и разошлись в разные стороны, а немного погодя сотрудник ГПУ наткнулся на бандитов, избивающих лежащего на тропке Дмитрия. После предупредительного выстрела все бросились в расцепную, однако Кузнецов одного нагнал и свалил на землю, остальные убежали. Задержанным оказался Леня Супранович. Протрезвевшего и павшего духом младшего Супрановича Иван Васильевич привел в поселковый совет, там обстоятельно допросил и составил протокол. Леня сначала поупирался, повилял, Затем все рассказал и назвал сообщников. Заводилой всего оказался Афанасий Копченый. Больше месяца провалялся Дмитрий на больничной койке. Хулиганы нанесли ему пять ножевых ран. Он потерял много крови, но сильный организм выдержал и после операции была задета селезенка, быстро пошел на поправку. В поселке состоялся открытый суд. В зале не было ни одного свободного места. Когда судья зачитывал приговор, стояла гробовая тишина. Расходясь по домам, односельчане толковали, что бандюги отделались еще малым сроком, а Фоньке Копченому и Косте Добрынину, они пустили вход ножи дали по семь лет, а Матвею Лисицыну и Леониду Супрановичу по три года тюрьмы. Дали бы и больше». Но суд расценил нападение на Обросимова не как политический акт, а как уголовный, хотя сотрудник ГПУ Иван Кузнецов был другого мнения на этот счет. Весна в этом году пришла рано. Дни стояли теплые, солнечные, в огородах уже поползли из разрыхленной земли острые стрелки лука, нежной кружевной зеленью оделись палисадники. В середине мая все вдруг густо зазеленело, и ребятишки уже сбегались к лысухе купаться. Ранним утром выходил на улицу пастух с длинным кнутом, волочащимся по пыли, зычно созывал стадо. Хозяйки распахивали ворота и выгоняли коров, коз, овец. Впереди стадо шествовал молодой с курчавым широким лбом бычок. «Ого — Ого-го, народ! — кричал пастух, хлопая кнутом. — Выгоняй скотину! Голос его эхом отдавался в ближайшем перелеске, заставлял еще выпущенных коров протяжно мычать, торопя хозяек с блестящими подойниками в руках. Торопили их и петухи, возвещая из конца в конец поселка о наступлении нового светлого дня. Пастух Будил Дмитрия, он слышал, как жена доила корову, потом открывала скрипучие ворота, возвращалась и затапливала печку. Привычные домашние звуки снова усыпляющие действовали на него, и он засыпал до семи утра. Обычно в это время сестра в больнице совала ему подмышку градусник и заставляла выпить порошок. Даже в больнице, хотя после операции кружилась голова, он понемногу читал, готовился к экзаменам. Книги ему привозила Варвара, жена больше подчевала творожными ватрушками, салом, сметаной. Не знала она, что муж окончательно тут, в больнице, решил ехать в Ленинград. Не знала и того, что Варя по его просьбе отправила давно заготовленные документы в университет. Александра была уже на шестом месяце, и Дмитрий не хотел ее расстраивать, тем более, что жена, вроде бы после этого случая, стала с ним поласковее. Варя рассказывала, как своячница прямо на улице перед всеми осрамила трусоватого Кольку Михалева. Тот чуть ли не бегом шарахнулся от нее. — А ты уговаривал вступить его в комсомол, — упрекнула сестра. — Трус хуже предателя. — Робкий он, — вяло защищал Дмитрий. У него не было зла на Михалева. Если не дано отроду отваги где ж ее взять? Тимаш и тот ему на людях у сельпо сказал, «Мол, воевать тебе, Николаша, на печке с тараканами». А тихонький ты ему в ответ. Без головы не ратник, а побежал, так и воротиться можно. «Ты скажи ему, мол, я сердце на него не держу», — попросил Дмитрий. «Не скажу», — вспыхнула сестра, — «Трусов ненавижу». К Дмитрию домой приходили комсомольцы, а потом и Леонтий Сидорович Никифоров стал наведываться с разными бумагами, которые оставлял просмотреть. Лишь Николай ни разу не заглянул к больному приятелю. Стыдно было ему на глаза показываться. Прислал только с младшим братишкой лукошка свежей земляники, которую на откосе собрал для Дмитрия. Как-то зашел отец. В чёрной пугачёвской бороде засеребрились седые нити, а серые глаза — живые, молодые. Он тут же достал кожаный кисет на шнурке, аккуратную пачку нарезанной газетной бумаги, спички. «Оказывается, слабак ты, Митька!» — усмехнулся он в густые с рыжинкой усы. «С такими мозгляками вдвоём не справились!» «Если бы вдвоём!» — вздохнул сын. «Ты что, Кольку не знаешь?» наложил полные штаны и дёру. «Хорошие же у тебя, дружки, приятели!» — грёб твою шлёп, выпустив клубок вонючего дыма, упрекнул Андрей Иванович. «Одними кулаками против ножиков не намахаешься», — оправдывался Дмитрий. «Его задело несправедливое замечание отца. Мозгляком можно было ещё назвать Костю Добрынина или Матвея Лисицына». Но таких рослых и крепких парней, как Леньку Супрановича или Афоньку Копченого, уж никак слабаками не назовешь. «Я же тебя еще мальчонкой учил, как надо бить супротивника кулаком», — продолжал отец. «Руку от плеча податься назад и с оттяжкой приложить, как сваю молотком. Так, чтобы уж скоро не встал сердешный. Одного-двух уложишь — На мальцыру землю редком, остальные сами посыплются, кто куда, не хуже твоего кольки Михалева. А ты, как Боров приговоренный, подставил себя под ножики. Разве можно вплотную подпускать супротивника? На что тебе руки даны? Ближе, чем на вытянутую десницу нельзя подпускать. «Что теперь толковать, батя?» — поморщился Дмитрий. «Ему не хотелось на эту тему говорить» что было то было заново не переиграешь есть такая пословица знал бы где упасть в соломке постелил кабы ни кузнецов зарезали бы они тебя как барана покачал головой андрей иванович он привык не считаясь с желаниями других говорить что думает. пусть сын морду кривит может впрок пойдет ему эта наука абросимов не сомневался что себя бы он в обиду не дал и пятерым Обидно было за сына, надеялся, что такой, как и он сам, крепкий вырос и был бы дубком, ежели б побольше занимался физическим трудом, а то все больше с книжками валяется на кровати, да и в конторе уж какой год перебирает бумажки. Где же тут силу и ловкость сохранить? Раньше-то, когда дома строили, Дмитрий наравне со взрослыми мужиками таскал на плечах бревна, ворочил лопатой, махал плотницким топором. — Батя, решил я ехать в Питер, — понизив голос, чтобы не услышала из кухни жена, сообщил Дмитрий. — Перечить не стану, — помолчав, сказал отец. — Меня сельский почтарь при лучине грамоте учил. Царствие ему небесное, хороший был человек. Бывало, говорил мне мальчонки, «Андрюха, хочешь из омута невежества на свет Божий вылезти, учись грамоте, хоть по псалтырю у батюшки, хоть по рваной газетке. Грамота она тебе глаза на мир откроет». Я и учился как мог. Днем почтарю дрова пилил, курятник строил, а вечером он меня носом в букварь тыкал.